«Пожалуй, можно было бы уговорить императрицу принять его в свой штат», — равнодушно проговорил Регин своим высоким жирным голосом. «Это невозможно!» — ужаснулся Иосиф. «Невозможного не бывает», — наставительно возразил Регин и погрузился в угрюмое молчание. «Но ненадолго. Потом оживился снова». «У Луции он бы выучился всему на свете», — продолжал он, «не только манерам и придворному этикету, но и науке разбираться в людях, в политике, и еще одному, чего теперь не сыщешь нигде, кроме как у Луции. Искусству быть настоящим римлянином, не говоря уже об умении вести дела. Поверьте, мой дорогой Иосиф, эта женщина со своими кирпичными заводами — Заткнула за пояс меня, старика. «Императрица!» — восторженно воскликнул Матафий. «Вы правда думаете, что это возможно, господин мой Клавдий Регин?» «Не хочу тебя обнадеживать», — ответил Регин. «Но ничего невозможного в этом не вижу». Иосиф смотрел на сияющее лицо Матафия. Так верно сиял и он сам, давным-давно, почти целое поколение назад, когда ему объявили, что императрица Попея его ждет. Его охватило что-то похожее на страх, но он тут же встряхнулся, прогнал это чувство. Эта девочка Цицилия», — подумал он, — «как бы там ни было, она ошиблась. Мой Матафи не кончит правым берегом Тибра. Вопреки всем усилиям Регина, всеобщая история настоящего успеха не имела. Большинство еврейских читателей находило книгу слишком холодной. Они ожидали восторженного, вдохновенного рассказа о своем великом прошлом. Вместо этого перед ними лежало сочинение, целью своей ставившее убедить греков и римлян чтобы они соблаговолили принять евреев в круг цивилизованных народов с великим прошлым. Чему это? Разве они, евреи, не обладают историей, куда более древней и гордой, чем эти язычники? Им ли, избранному народу Божию, смиренно просить о том, чтобы их не причисляли к варварам? Однако римляне и греки тоже встретили труд Иосифа без всякого энтузиазма. Многие, правда, находили книгу интересной, но высказать свое мнение вслух не решались. Император приказал убрать бюст писателя Иосифа из храма мира, и стало быть, увлекаться этим писателем было неблагоразумно. Лишь одна категория читателей осмеливалась громко и открыто хвалить книгу. Люди, на чье одобрение Иосиф рассчитывал всего меньше. Это были Минеи. Или христиане. Они привыкли, что если какой-нибудь автор о них и упоминает, то либо с насмешкой, либо с бранью. Тем сильнее были они изумлены, убедившись, что этот Иосиф не только их не хулит, но даже с уважением излагает жизнь и суждения некоторых предшественников их мессии. Они увидели в книге Иосифа мирское дополнение к священной истории их Спасителя. Человек, чьего приговора Иосиф ждал с величайшим страхом и нетерпением, молчал. Юст молчал. Наконец Иосиф позвал его к себе в гости. Юст не пришел. И тогда Иосиф отправился к нему сам. «За 30 лет, что мы знаем друг друга», — сказал Юст, — «вы не изменились». «И я не изменился». «Зачем же вы меня беспокоите? Ведь вы знаете заранее все, что я скажу о вашей книге». Но Иосиф не уступал. Он почти желал этой боли, которую причинит ему собеседник. Он настаивал до тех пор, пока юст не высказался. «Ваша книга равнодушна и нерешительна. Она тепла, как и все, что вы делали и делаете объявил в заключении Юст.